трудолюбиво мычал и каждый раз получал ответ. «Господи, помилуй!» — воскликнула Лиза, глядя из окна кухни, как Ганта, чертя голову, мчится через двор. Да он когда-нибудь убьет мальчика. И когда он взлетел на кухонное крыльцо, весь дом, за исключением задней стены, был приподнят над землей. Она вышла в маленькую закрытую веранду. Руки у нее были в муке, но спылал от жара плиты.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 Лежа в колыбели Юджин слышал шум обеда, доносившийся через открытую дверь столовой. Стук посуды, возбужденные голоса мальчиков, звонкий скрежет ножа-нож, когда Гант приготовился разрезать жаркое, и рассказ о великом утреннем событии, который повторялся снова и снова без всяких вариаций, но со все возрастающим увлечением. «Скоро», — подумал он, — «когда до него донеслись густые ароматы съесного.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 Ровную площадку перед домом занимали величественные дубы, а ниже вдоль засыпанного шлаком проулка, окаймляя плодовый сад Ганта, росли высокие поющие сосны. Дом мистера Хильярда считался одним из лучших особняков города. В этом квартале жили люди среднего достатка, но местоположение было чудесным, и Хильярды держались величественной недоступностью. хозяева замка, которая спускается в деревню, не замечая ее обитателей. Все их друзья приезжали в каретах издалека. Каждый день точно в два часа старый негр в ливреи быстро проезжал вверх по извилистому проулку в экипаже, запряженном двумя ухоженными гнедыми кобылами, и ждал в боковых воротах появления своего господина и госпожи.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 Это было для него первое бегство, и оно привело его в запретное священное место. Он копошился на самой середине дороги, разочарованный свойствами шлака. Гулкие куранты на здании суда пробили одиннадцать раз. А каждое утро ровно в три минуты 12 настолько незыблем и совершенен был порядок, заведенный в этом вельможном доме, огромный серый битюк, Медленный рысцой взбирался по склону, таща за собою тяжелый фургон бакалейщика, пропитанный пряными, застоявшимися ароматами бакалейных товаров и занятый исключительно хиллердовскими припасами. Возница же молодой нега. По традиции в три минуты двенадцатого каждого утра всегда крепко спал. Ведь ничего не могло случиться. Битюга не отвлекала бы от выполнения его священной миссии даже мостовая, усланная в сом. И Бетюк.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 Затем, старательно расставляя ноги как можно шире, он протащил фургон над телом Юджина и остановился. Возница и нянька проснулись одновременно. В доме раздался крик, из двери выбежали Элиза и Гант. Перепуганный негр поднял маленького Юджина, который не осознавал, что вдруг вернулся на авансцену, и передал мальчика в могучие руки доктора Макгайра.